Глава седьмая. Собеседник. Поймали, свалили, на лоб положили компресс. Андрей Белый. На крыльце веранды, озабоченно заглядывая внутрь, давно уже негромко совещались четыре санитара. Наконец решили, видать, что обойдется, и двинулись по машинам. Окоченевший в напряженной позе официант расслабился. Вынул руку из-под стойки бара. Должно быть, все это время... Держал палец на кнопке вызова. Чуть не обманул специалистов. Вскоре общий гвалт распался на отдельные гвалтики. Так сказать, разошелся по фракциям. И стало заметно тише. Одному лишь Артему Стратополоху не с кем было обсудить потрясающую новость. Разве что с самим собой. Он сидел с озадаченным видом и мысленно менял слова в известных выражениях. Получалось забавно, местами даже изящно. Любена мать, например. Или, скажем, залюбись в доску. Кажется, на подборку анекдотов в психопате материала у него теперь наберется с лихвой. Нет худа без добра. Стратополог повеселел и, опрокинув последние 20 капель, подцепил на вилку предпоследний кусок селедки. Вилка была пластмассовая, гнучая, и тупенькая. Других здесь не подавали. А ихмофобия, вспомнилась Артем. Навязчивый страх перед острыми предметами. Правильный страх. Вы разрешите к вам подсесть? Послышался несколько сдавленный мужской голос. Пока стратополох силить ответить, давился закуской, спросивший, взялся за спинку свободного стула, попробовал отодвинуть. Не смог. Изумился, подергал, однако ножки были привинчены к полу надежно. Такое поведение уже само по себе свидетельствовало о том, что в последнее прибежище незнакомец забрел впервые. Прям как в стационаре, ошарашенно пробормотал он, втискиваясь между столом и стулом. Он что, бывал в стационаре? Зря вы это сделали, заметил Артем. Что именно? Сели за мой столик. Теперь с вами здесь никто разговаривать не станет. Кроме меня, конечно. А вы что, пария? Изгой? Можно сказать и так. Незнакомец хмыкнул и огляделся. Причем сделал это несколько раз по-шпионски одними глазами, почти не поворачивая головы. Колдеж еще только шел на убыль, и явление нового посетителя особого внимания не привлекло разве что выседавшая по соседству троицы суровых дам, замолчала и перевела неистовые взоры на бесстыжего пришельца. «Да я и не собирался с ними беседовать», — успокоил тот. «Я только пересидеть, переждать, если вы, конечно, не против». После таких слов Стратополох был вынужден присмотреться к незнакомцу внимательней. Плотный, прилично одетый субъект, с виду чуть старше самого Артема. Лицо смутно знакомое, хотя доверять такому ощущению не стоило. Толковый словарь психиатрических терминов квалифицировал подобные шуточки памяти как симптом положительного двойника, часто сочетающийся с бредовыми трактовками и явлениями психического автоматизма. Тем временем взгляд неожиданного соседа упал на последний кусок селедки в пластиковом блюдце и замер. — Залип. — Вы разрешите? Не дожидаясь ответа, незнакомец ухватил гибкую тупенькую вилку и с третьей попытки вольтнул ее в остаток былой роскоши. — Нервная, — невнятно пояснил он жуя. — Слушайте, а вы еще одну не закажете? — Самому не проще, — холодно осведомился Артем. Тот поперхнулся, выпучил глаза. — Да откуда же у меня деньги? — весело поразился он наивности собеседника. — Сами подумайте. Стартополох растерялся, подозвал официанта и повторил заказ. — Вы что, скрываетесь? — понизив голос, спросил он, дождавшись, пока ставленник районной поликлиники отойдет подальше. Еле с хвоста стряхнул, возбужденно признался незнакомец, не глядя, тыча вилкой в сторону площади. В глазах его играло озорство, свойственно шкадливым старичкам и проказливым детишкам. Вот только беглых тут не доставало. Ну, ты нашел, куда спрятаться. Артем только головой покрутил. Это ж последнее прибежище. Тут санитаров полно. Посмотри, что снаружи делается. Скажи, ловко, просиял беглец, кто меня тут искать будет? Сигареткой не угостишь? Стратополох угостил его сигареткой. А огоньку? Стратополох поднес ему огоньку. А из белья ничего не надо? Поинтересовался он. Как бы невзначай. Прикуривающий закашлялся. Ну, нельзя же так, сказал он с упреком. Сердито затянулся, помолчал. Потом сипло пожаловался. Достали врачуги. То не показано, это не показано. Ну, пусть побегают, поищут. Вернулся официант. Принес рифмующуюся выпивку и закуску. Незнакомец сковырнул о внутренний край пепельницы огонек сокурка а сам окорок бережно положил в желобок. С видимым наслаждением выцедил 50 граммов и, чуть не урча от удовольствия, уплел селедку. «Ну вот», — блаженно известил он, «теперь пусть приходят. Уже не спрашивая разрешения, чиркнул чужой зажигалкой и запалил заначенные полсигареты. «Меня, кстати, зовут Артем», — с намеком сказал стартополох. «Спасибо, Артем». Благословно кивнул собеседник. Потом всмотрелся, приподнял бровь. «А вы что, не узнаете меня? Я никого вам не напоминаю?» «Нет», — сказал Артем. «Да вы что?» — Сплашился незнакомец. «А так!» — он повернулся анфас и, склонив лоб, проникновенно уставился на благодетеля. «Тоже нет?» «Ну, я не знаю». Поманил себе литератора указательным пальцем левой руки и, подавшись навстречу, лег грудью на стол. «Я, доктор Безуглов», – жутким криминальным шепотом сообщил он, одновременно давя правой окурок в пепельнице. Мегаломания, она же бред величия, характеризуется, как видим, грандиозной переоценкой больным своего общественного положения. При этом отсутствуют глубокие нарушения памяти, равно как и галлюцинации. Типичная ясность восприятия и полная ориентировка в окружающем. Словом, ничего особенного. Безугловых в больницах Сызнова с некоторых пор хватало с избытком. Многие из них внешне напоминали самого доктора, что, кстати, и было зачастую причиной заболеваний. В данном случае тревожило другое. Народ В последнем прибежище собирался неуравновешенный и доверчивый. Запросто могли принять всю за чистую монету. Тем более, что граница между величием и бредом величия подчас трудно различима даже для специалистов. Поэтому Стартополох сказал и сделал выразительные глаза. Я тихо-тихо закивал доктор Безуглов. Будем пока называть его так. Выпрямился и еще раз, уже не скрываясь. Оглядел собрание. А я говорю, победа! Прочувственно вещал неподалеку загадочный юноша с подбритыми висками и минимум косметики на мужественном лице. Серьезная уступка со стороны режима. Пойми, любить — это тоже наше родное слово. Вот в том-то весь изврат с отеческой нежностью возражал ему Квазимода. Одно родное слово они вытесняют другим, другое третьим. И с чем в итоге останемся, а? С факингами всякими. Доктор Безуглов покивал и повернулся к Стратополуху. Да, задумчиво молвил он, – «везде одно и то же». «Что в парламенте, что?» «Угости еще сигареткой, пока не загребли». Артем угостил. «Не боишься?» – тихонько осведомился он, поднося зажигалку. «Чего?» «Ну, сбежал, а пока тебя нет?» «Кто-нибудь, глядишь, место мое займет? Не смеши!» Затянулся, откинулся на спинку привинченного к полу стула, помрачнел. «Хочешь совет? Ну?» «Никогда не становись президентом!» «Не буду», пообещал стартополох. Ему вдруг пришло в голову, что разница между беседой с настоящим доктором Безугловым и с тем, кто сидел сейчас напротив, В принципе, не так уж существенно. Хорошая копия стоит оригинала. А копия, судя по всему, неплоха. И как себя чувствует наш больной? Осторожно полюбопытствовал Артем. Я имею в виду социум. Неизлечим. Со скукой отозвался доктор Безуглов, стряхивая пепел. А его составляющие? Вы о чем? О людях, естественно. Причем здесь люди? Да, действительно. Еще когда было замечено Кантом, что счастье государства растет вместе с несчастьем людей. Видимо, нечто подобное можно сказать и о психическом здоровье. Ненормальные подданные – суть опоры любой нормальной державы. Поэтому, как увидишь иностранца с умственным подвывихом, знай, что перед тобой сын великого народа. И все-таки, задиристо продолжал Артем, «Взять то же кодирование?» «Зачем?» – спросил Безуглов. «Ну?» – Артем растерялся. «Для примера. Согласитесь, что это, как ни крути, а насилие над личностью, пусть на добровольных началах и тем не менее. Хороша личность, если согласна быть изнасилованной!» Безуглов вздохнул. «Странно, что вас, Артем, заботят подобные мелочи. Все мы закодированы с рождения. Простите, И кто же это нас? А то не помните. Сначала родители, потом нянечки в детском саду, потом учителя, а психотерапевты. Но что они могут, когда все уже сделано до них? Так поправить мелкие огрехи. Крупные-то у нас называются моральными ценностями. А вам не кажется, с вызовом спросил стартополог, что если человека лишить всех недостатков, он исчезнет? «Кажется», – спокойно отозвался без углов и не менее спокойно добавил. «Удивительно вкусная была селедка, а водка так себе. Я могу вам чем-нибудь помочь?» «Мне? Каким образом?» «Ну, мало ли». «Нет, спасибо. Я всем доволен». «Редкий случай», – меланхолически заметил беглый доктор. «Да, кстати», – он оживился, – «забыл спросить» так из-за чего с вами никто не знает? Разговор у них почему-то шел то на вы, то на ты. Стратополох криво усмехнулся и тоже закурил. Понимаете, меня тут считают извращенцем. Тут? Поразился без угла. И кто же вы, простите? Некропатриот. Доктор не донес сигарету до рта и заинтересованно прищурился. Почти с уважением. Патриотизм на почве некрофилии Даже и не надейтесь, отвечал Артем. В собственно сексуальном смысле я натурал. Просто знаете, храню до сих пор верность нашей усопшей родине. Стране, которую мы сами же и прикончили. Похоже, доктор был несколько разочарован. Мегалорос? Что вы? Мегалоросов как раз уважают. Все эти их идеи насчет реставрации Российской империи со столицей Всызнова. Вы с ними не согласны? Нет. Почему? Во-первых, бред. Во-вторых, даже будь такое возможно, представляете, сколько потребуется кровушки, чтобы снова слепить все воедино. Нет-нет, это не по мне. Тогда, если не секрет, каким именно образом вы храните верность усопшей? Пью за родину, не чокаясь. А если серьезно? Стратополов пожал плечами. Прежде всего, я не признаю никакого сызного. Обломок державы, который упорно навязывается мне в отчизны. Не удержавшись, ядовито добавил. Он. В чем это конкретно выражается? Что выражается? Ваше непризнание. Успокаиваясь, Артем долго гасил сигарету. Появился официант. Особым ключом отомкнул пепельницу от стола и, примкнув пустую, удалился. На беседующих Вроде бы даже и не смотрел. В чем выражается? Не хожу на выборы. Состою на учете. В какой поликлинике? В третьей. Живу, короче, сам по себе. Пенсии не предвидится. Но сюда-то вас что заставляет приходить? Вот вы сказали, к вам здесь относятся неприязненно. Презирают, третируют. Обычно на столь интимные темы стартополог предпочитал ни с кем не беседовать. Но тут... «Сами понимаете, случай был исключительный. Выслушать диагноз от доктора Безуглова. Многие или могут таким похвастать? Пусть даже не от самого доктора, а от образа его и подобия?» «Лесно». «Да», – нахмурясь признался Артем, – «презирают. Именно так. Просто здесь я особенно остро ощущаю свою правоту. Судите сами, если меня так ненавидят за мою ориентацию, то, наверное... В чем-то она верна. А там... Доктор кивнул на площадь за решеткой. Там нет. Там я иногда и впрямь чувствую себя извращенцем. Потому что натуралы к вам относятся спокойнее? Да, пожалуй. Фантазиогенные и в последнее время чисты? Разговор принимал все более профессиональный характер. У кого? У вас. Ну, вот, допустим... Заговорили все наперебой об отчизне, забыли мелкие разногласия, слились в общем экстазе. Нет, сказал Артем, в последнее время нет. И не соврал. Утром по возвращении из поликлиники до экстаза, помнится, дело не дошло. Кто вы по профессии? Литератор. Вот как. А фамилия ваша Артем назвался. Не слышал, с сожалением проговорил доктор Безугов. Интересно было бы почитать. Я смотрю, вы и здесь работаете? Он кивнул на лежащий возле пепельницы на ладоник. И как? Продуктивнее, чем дома. Помогает освежающий душ неприязни? Неплохо сказано. Надо запомнить, пригодится. Сигареты кончились. Стратополох смял пустую пачку, достал новую. Слушайте, а вы не симулянт? Задумчиво спросил доктор Безубов. Артем чуть было не смел за компанию вторую пачку. Нет, правда, вполне дружелюбно и как ни в чем не бывало, продолжал лже-президент. А может и президент, кто его знает. Нишу вы себе выбрали удобно, как у Диогена. Которого, огрызнулся Артем. Их вообще-то несколько было. Ну, Киник, разумеется. Он считал себя гражданином вселенной, а вы считаете себя гражданином Сусловского государства. А нет такого государства. Точно так же, как нет такого государства Вселенной. И получается, что по всем статьям никакой вы не патриот, Артем. Вы скорее космополит. Последнее слово, гулка отдалось под навесом, хотя произнесено было не громче других. Веранда словно опустила. Внезапно выяснилось, что присутствующие давно уже молчат, изумленно прислушиваясь к их разговору. Стратополох поспешно спрятал на ладонник во внутренний карман пиджака и мысленно возблагодарил проведение, что место, отведенное некропатриотам, располагается в непосредственной близости от входа. «Кажется, пора рвать когти», — шепнул он. «Вы полагаете?» Стратополох не полагал, он был в этом уверен. Но тут из-за столика по соседству Скочила одна из трех мигер, та, что помоложе. «Космополит!» – взвизнула она, указывая на Артему трясущимся от гнева перстом с коротко, согласно требованиям, остриженным ногтем. «Безродный симулянт, натурал! Что он здесь делает? До каких пор мы будем терпеть этого?» Последовало мгновенное сужение сознания, немедленно завершившееся аффективным разрядом. Инстинкта самосохранения как не бывало. «Грым за проскрежетал Стратополох, порывисто высвобождаясь из тесного пространства между столом и стулом. «Ты уж в чем-нибудь одном обвиняй. Или извращенец, или натурал». Все смотрели на него, годливо усмехаясь. «Чего уставились?» — рявкнул он, самоубийственно устремляясь в самое чрево веранды. «Вы же все для меня предатели, изменники Родины». Что вы тут из себя корчите? И не надо мне рассказывать, как нам плохо жилось в Суслове. Как бы не жилось, а Суслову я присягал. И вы присягали. Но я своей присяге верен до сих пор, а вот вы... Давно следовало замолчать и опрометью кинуться на выход. Но Артем уже не владел собой. Скоблезные ухмылки разом оползли, подобно тому, как оползает рыхлый склон, обнажая угрюмый оскал каменной породы. Неплохая метафора, машинально отметил про себя Стратополу. Не забыть потом записать. Только литератору могут прийти в голову подобные мысли за секунду до того, как ему начнут чистить рыло. Да, фригидная, визжала оставшаяся в тылу моложавая Мигера. И тем горжусь. Далее виск ее канул в нарастающем ропоте. Из-за столиков взметнулись надвинулись, и вдруг оцепенели разум. Надо полагать, страшен был в эти мгновенье Артем Стратополох. Оскалившись, он стиснул кулаки и шагнул вперед. Перед ним попятились. Тишина. Гулка, как буква О. И в этой тишине откуда-то из-за спины прозвучал властный дворчливый голос: Всем на свои места. Тихо сидеть. Артем почуял слабость в ногах и обернулся. Это были не санитары, это был ОМОН, отряд медработников особого назначения. А санитары, из тех, что дежурили на площади, арабела толпились за их спинами, даже не решаясь вступить под навес. Старческой походкой, то есть мелкими шаркающими шажками с неуверенными, недостаточно координированными движениями рук, Стратополох тронулся куда было приказано. «Куда?» Остановился, рассеянно указал глазами на столик, за которым, уныло склонив голову, сидел его недавний собеседник. «Вон туда!» — указали Артему. И пришлось подсесть четвертым к задохнувшимся от возмущения старым девам. Тем временем глава ОМОНа, здоровяк в белом халате без знаков различия, но с полной колодкой орденов «Боевого Красного Креста», подошел к бывшему столику стратополоха. «Ну и что это за эскопады?» не разжимая зубов, упрекнул он. «Думали, не найдем?» Человек, похожий на доктора Безуглова, с ужимкой выбрался из-за стола. «Ваша взяла!» не теряя самообладания, отозвался он. И, придержанный за локоток, потянулся свободной рукой за пачкой оставленных стратополохом сигарет. «А вот этого нельзя!» строго сказали ему. «Это вредно!» «Изверги!» Безнадежно вздохнул беглец. Ведомый на выход извернулся и, найдя глазами Артема, помахал на прощение двумя перстами. Этакая бояра Морозова. «Никогда!» Назидательно выговорил. он. «Запомни!» Полный кавалер боевого Красного Креста немедленно передал задержанного кому-то из подчиненных и, приостановившись, внимательно осмотрел зал. Никого, слава богу, не высмотрел и беглым шагом направился к обыкновенной с виду неотложке, куда уже успели загрузить больного. Сел рядом с шофером в желтый дом и захлопнул дверцу. Вот и гадай теперь, здание правительства Сызнова тоже ведь желтого цвета?